Глава шестьдесят третья. Неплохо, подумал Лэнгдон. Впечатляет. Несколькими жесткими фразами Амбра заставила экипаж вертолета ИС-145 сделать плавный разворот и взять курс на собор Саграда Фамилия. Когда машина уже выровнялась и летела обратно над ночным городом, Амбра попросила у агента Диоса смартфон. Поколебавшись, он протянул его ей. Амбра запустила поисковик и стала просматривать заголовки новостей. Черт, прошептала она и в отчаянии замотала головой. Я пыталась докричаться до репортёров объяснить, что вы меня не похищали, но они так и не услышали. Может быть, просто ещё не успели написать, предположил Лэнгдон. Прошло совсем немного времени. Всё бы они успели, возразила Амбра. В сети уже есть видеоролик, на котором наш вертолёт улетает с крыши Касамила. Уже? Лэнгдон подумал, что мир стал слишком быстро вращаться вокруг своей оси. Он еще помнил времена, когда срочные новости печатали в газетах, которые появлялись на пороге дома только на следующее утро. Кстати, циронией заметила Амбра, мы с вами в топе новостей. Не зря же я вас похитил, печально пошутил Лэнгдон. Не смешно. Хорошо, хоть мы не самые главные новости. Она протянула ему смартфон. Взгляните. На экране была домашняя страница Яхо. с десятью основными темами. Лэнгдон посмотрел на начало списка. Номер один. Откуда мы? Эдмонд Кирш. Очевидно, презентация Кирша вызвала всеобщий интерес к этой теме. Эдмонд был бы рад, подумал Лэнгдон. Кликнул на ссылку, увидел первые десять заголовков и понял, что ошибся. Первые десять ответов на вопрос Откуда мы принадлежали либо креационистам Либо яростным сторонником теории инопланетного вмешательства, Эдмунд был бы в шоке. Одним из его самых неудачных появлений перед публикой стало выступление на форуме под названием «Наука и духовность». Эдмунда так замучили вопросы аудитории, что он, воздев руки, бежал со сцены с криком: «Неужели современные, вроде бы разумные люди не могут говорить о своем происхождении, не привлекая Бога и этих долбанных инопланетян?» Лэнгдон прокручивал ленту, пока не наткнулся на более или менее серьезную ссылку. CNN, прямой эфир, что открыл Эдмон Дкирш. Он перешел по ссылке и повернул смартфон так, чтобы Амбра тоже смогла посмотреть. Увеличил звук до максимума. И они с Амброй прильнули к экрану, стараясь что-то расслышать в реве винтов вертолета. Лэнгдон узнал ведущую CNN. Он часто видел ее и раньше. К нам присоединяется астробиолог из НАСА, доктор Гриффин Беннетт, сказала она. Он поделится своими соображениями о таинственном открытии Эдмунда Кирша. Прошу вас, доктор Беннетт. Бородатый человек поправил очки в тонкой оправе и важно кивнул. Благодарю. Прежде всего хочу сказать, я лично знал Эдмунда и глубоко уважал его за ум, за талант, за приверженность прогрессу и новым технологиям. Его смерть большая потеря для всего научного сообщества. Надеюсь, это подлое убийство заставит ученых сплотиться, и мы сможем вместе противостоять фанатизму, мракобесию и всем тем, кто отстаивает свои убеждения, прибегая к насилию, а не к доводам науки. Хочется верить, что есть люди, которые в данный момент делают все, чтобы обнародовать открытие Эдмунда. Надеюсь, это не просто слухи. Лэнгдон посмотрел на Амбру. Это он похож бронз. Она молча кивнула. «Не только вы, доктор Беннетт, но и многие наши зрители надеются на это», — сказала ведущая. «А не могли бы вы высказать свою точку зрения, в чем может состоять открытие Эдмонда Кирша?» «Как ученый, изучающий космос», — продолжил Беннетт, — «я хочу сделать одно предварительное замечание. Думаю, оно понравилось бы Эдмонду Киршу». Он чуть повернулся и заговорил прямо в камеру. «Замечание касается внеземных цивилизаций». На эту тему есть множество всяких измышлений, конспирологических теорий и откровенно глупых фантазий. Пройдемся по списку: круги в пшеничном поле — мистификация, вскрытие тела пришельца — фотомонтаж, ни одна корова не была похищена инопланетянами, НЛО в Розуэле — метеорологический зонд государственного проекта Магол. Египетские пирамиды возведены египтянами без инопланетных технологий, и самое важное, все сообщения о похищении людей инопланетянами очевидные и откровенные фальшивки. Откуда такая уверенность, доктор? – спросила ведущая. Обыкновенная логика, – ответил ученый и с неудовольствием посмотрел на ведущую. Любая форма жизни, развитая настолько, чтобы преодолеть расстояние в несколько световых лет в космическом пространстве. Вряд ли добавит к своим знаниям о Вселенной что-то новое, изучив прямую кишку фермера из Канзаса. И столь развитой форме жизни нет необходимости превращаться в рептилию или внедряться в государственные органы, чтобы поработить землю. Форма жизни, обладающая технологиями, которые позволили ей достичь земли. Не нуждается ни в каких уловках и хитростях, чтобы мгновенно подчинить себе нашу цивилизацию. Звучит угрожающе, натянуто улыбнулась ведущая. Но как это связано с открытием мистера Кирша? Ученый тяжело вздохнул. Я почти уверен, Эдмунд Кирш собирался объявить миру, что нашел неопровержимые доказательства внеземного происхождения жизни на нашей планете. Ланкдон скептически усмехнулся. Он прекрасно знал, как Эдмунд не любил разговоров о том, что жизнь пришла из космоса. Странно, откуда такая уверенность? удивилась ведущая. Дело в том, что это единственное рациональное объяснение. У нас уже есть доказательства переноса материи с одной планеты на другую. У нас есть образцы с Марса и Венеры. И еще сотни частиц неизвестного происхождения, которые подтверждают теорию о том, что жизнь была занесена на Землю метеоритом или космической пылью в виде микробов или бактерий. Ведущая кивнула. Но эта теория микробов из космоса существует уже много десятилетий, однако убедительных доказательств ее верности не нашлось. Как вы думаете, технологический гений Эдмонд Кирш мог подтвердить подобную гипотезу? Тут скорее нужен астробиолог, а не компьютерщик. Как сказать, не сдавался доктор Беннетт. Ведущие астрофизики на протяжении десятков лет предупреждают человечество о том, что наш единственный шанс выжить в долгосрочной перспективе Покинуть планету. Земля уже прошла половину своего жизненного цикла. Солнце рано или поздно превратится в красного гиганта и поглотит нас, если, конечно, еще раньше мы не столкнемся с гигантским астероидом или на нас не обрушится поток смертоносного рентгеновского излучения. По этой причине мы уже проектируем обитаемые станции на Марсе для полетов в дальний космос ради поисков новой планеты для жизни. Очевидно, это очень трудоемкое предприятие. И、«Если бы мы могли найти более простой способ выжить, то немедленно им воспользовались бы». Доктор Беннетт сделал паузу, затем продолжил. «Возможно, такой способ уже найден. Нужно упаковать геном человека в мельчайшие капсулы и рассеять миллионы таких капсул по всему космосу в надежде, что какие-нибудь из них укоренятся на одной из далеких планет и дадут новую жизнь человечеству». Подобных технологий пока нет, но мы уже вполне можем говорить об этом как об одном из реальных вариантов выживания человечества. И если мы сейчас обсуждаем вариант посева жизни, то почему более развитая цивилизация не могла прийти к нему в прошлом? Лэнгдону показалось, что доктора Беннета больше всего интересует собственная теория. «Учитывая все это», — заключил Беннетт, — Я считаю, что Эдмонд Кирш обнаружил на Земле какие-то следы или характерные признаки пребывания внеземных цивилизаций физические, химические, цифровые, не знаю. Доказал ли он тем самым внеземное происхождение жизни? Несколько лет назад мы обсуждали с ним этот вопрос. Ему не нравилась теория микробов из космоса, поскольку он, как и многие другие. считал, что генетический материал не выжил бы в условиях повышенной радиации и низких температур, которым бы подвергся во время путешествия на Землю. Лично я считаю, что семена жизни могли быть рассеяны в защитных оболочках, то есть технологически поддерживаемая панспермия вполне возможно. Понятно, сказала ведущая, ее явно не удовлетворил ответ Беннетта. Но если кто-то обнаружил доказательства внеземного происхождения человека, значит, мы не одни во Вселенной. Она сделала паузу. И более того... «Да — Да-да, — подбодрил ее Беннет, впервые улыбнувшись. — Получается, семена в оболочках послали похожие на нас существа, то есть люди. — Я и сам так поначалу считал, — ответил ученый. Но Эдмонд поправил меня. Он указал на ошибочность такого вывода. Это окончательно сбило с толку ведущую. Эдмунд читал, что те, кто послал семена, не были людьми. Но как такое возможно, если из семян в конечном итоге возникло человечество? Человек это полуфабрикат, ответил ученый. Вот точные слова Эдмунда. Простите, не понимаю. Эдмунд полагал, что если теория семян в оболочках верна, то на сегодняшний день осуществлена лишь часть программы их развития. Человек не конечный продукт, а полуфабрикат. промежуточное стадия из человека должен развиться кто-то иной ведущая сиенен совершенно растерялась высоко развитая форма жизни считал Эдмонд не стала бы посылать семена человека это все равно как если бы мы стали рассылать семена шимпанзе ученый улыбнулся Эдмунд к тому же упрекнул меня в скрытом христианстве. Он пошутил, мой только религиозный человек может считать, что человек центром мироздания и что инопланетяне почему-то заслали в космос ДНК Адама и Евы. Хорошо, доктор, заговорила ведущая явно недовольная направлением, которое приняла беседа. Было очень поучительно побеседовать с вами. Спасибо, что уделили нам время. Когда передача закончилась, Амбра обратилась к Лэндону. — Роберт, если Эдмонд нашел доказательства того, что люди — это недоразвитые пришельцы, то сразу возникает главный вопрос. В кого же мы, в конце концов, превратимся? — Совершенно верно, — согласился Лэндон. Только Эдмонд формулировал этот вопрос немного иначе. — Что нас ждет? Амбру поразило, что круг внезапно замкнулся. — Но это же второй вопрос с презентацией Кирша. — Вот именно. Откуда мы? Что нас ждет? Ученые из нас считают, что оба ответа Эдмунд нашел в космосе. А вы какого мнения, Роберт? Это и есть открытие Эдмунда. Лэнгдон задумался. Теория ученого по своему захватывающая казалась чрезвычайно общей и неотмиросиво, а это не в духе точного и конкретного ума Эдмунда Кирша. Эдмунд любил, чтобы все было просто, ясно и технологично. Он же айтишник. А самое главное, Лэнгдон не представлял, как можно доказать такую гипотезу. Раскопать древнюю капсулу с семенами, перехватить переговоры пришельцев – и то и другое событие однамоментные, а открытие Эдмунда потребовало времени. Эдмонд сказал, что работал над ним несколько месяцев. Не знаю, наконец ответил он Амбре. Но интуиция подсказывает мне, что открытие Эдмунда не связано с внеземными цивилизациями. Амра удивленно посмотрела на него. Получается, есть только один способ узнать истину. Она кивнула в сторону окна вертолета. Прямо под ними в огнях прожекторов сияли величественные шпили собора Саграда Фамилия.